Глава 7. На самом верху озаботились слабыми темпами колхозного строительства на Западной Украине. Хотя и сделано уже немало, но тянуть резину дальше нельзя. Единоличное хозяйство должно быть окончательно и бесповоротно повержено в пользу коллективной собственности. Игры в либерализм, как в 1939 году, когда мы присоединяли эти земли, закончились. После войны, Весь запад страны напоминал кровоточащую рану. Руины городов, остовы промышленных корпусов, засеянные железом земли, разоренные крестьянские хозяйства. Быстрое восстановление было возможно только максимальной концентрацией и централизованным распределением ресурсов. Страна балансировала на грани голода, и единоличное хозяйство позволить себе не могла. Кроме того, именно Куркуль и Единоличник были главной базой националистического движения на Украине, и поэтому именно против колхозов так рияно бились бандеровцы. Вопросом завершения колхозного строительства было посвящено межрайонное совещание в Полоньске, мелком городишке в 30 километрах от Луцка. В нем должны были принять участие секретарь обкома по сельскому хозяйству местные активисты. Заодно туда собрались командир дивизии НКВД и областной военком. Всем было ясно, что без НКВД и армии никакая коллективизация здесь не задастся. В восемь утра с просторного двора обкома партии должен был отбыть кортеж. При одном взгляде на него вся моя партизанская натура воспряла, а рука потянулась к связке гранат. Настолько мне эта кавалькада напомнила те которые мы выпасали на трассах во время оккупации и на кого обрушивали огонь. Ну а что, машина для начальства, серый отполированный до зеркального блеска трофейный «Мерседес», рядом стоял массивный тяжелый грузовик «Татра» с глухим кузовом, тоже трофейный, немецкий. В нем должен был перевозиться военный груз, боеприпасы, гранаты для войсковой части под Полоньском, а также крупная сумма денег». С оказией решили послать, чтобы лишний раз не заморачиваться с охраной, денежное довольствие военным, а также средства до наличных расчетов райисполкома. Только машина охраны наша, отечественная, чернильно-черная М1. «Ну что, по машинам!» — приказал старший колонны с погонами майора. «Я расположился в М1, где уже пребывали трое, включая водителя, все в форме внутренних войск, старший с погонами капитана. В салоне было очень тесно». Мало того, что спутники сами по себе плотные, так еще и увешаны оружием, включая гранаты, ручной пулемет. Ладно, в тесноте да не в обиде. А оружие ведь не только полезное, но порой и жизненно необходимое, поскольку от него и зависит жизнь. День выдался не по-осеннему солнечный и светлый, идеальный для дальних прогулок. Колонна устремилась прочь из Луцка. Остались позади древние крепостные стены и серый видавший виды замок. По обеим сторонам, прилично разбитой гусеницами и снарядами дороги, потянулись поля, постепенно переходящие в густые леса, ласкавшие взор осенней охрой, готовившиеся вскоре укрыться снежным покрывалом и заснуть до следующей весны. Наша перегруженная машина тянула с трудом, несмотря на усиленный двигатель. Не дай бог встанет. Бодро катящаяся перед нами машина саперной разведки неожиданно резко затормозила. Это саперы обнаружили по пути следования на обочине фугас, разминировали его быстро. После этой задержки колонна двинулась дальше, неторопливо втянулась в обширный лесной массив. Отсюда начинались глухие чащи, простиравшиеся до Польши. Да, не слишком доброе место для беззаботных прогулок, сплошные заросли, овраги, много складок местности, где можно незаметно укрыться, и возникает одно желание — проскочить его побыстрее но дорога такая, что не разгонишься. То тут, то там выбоины, присыпанные землей и щебенкой. «Приготовиться», — приказал капитан. «Ну так мы всегда готовы, я только крепче сжал свой верный ППШ». И не зря готовились. Ухнул взрыв, которого так ждали. Да, если бы рванул фугас, было бы хуже, а тут лишь сработала граната. По ушам ударил отчаянный стрек от очередей, Противник чтил заповедь «Весь успех засады в первых секундах массированного огневого поражения, и тут уж патроны жалеть нельзя. Бей со всех стволов во все, что движется». Застучало, будто град прошелся по нашей машине, только это вовсе не градины, а пули, и призваны они сделать из нашей М1 решето, надежно упокоив всех, кто находится в салоне. Я облегченно перевел дух, как мы и рассчитывали, Первую пулеметную очередь наша машина выдержала. Только бронированные стекла местами пошли трещинами. «Вперед!» — прикрикнул капитан. Мы слаженно и ловко вылетели из машины, и я гляделся. Чему научился за свою не слишком долгую жизнь — это видеть полотно боя. Сознание отмечало расположение вспышек, это из леса лупили по нам, ну и я лупанул в ответ — Из других машин колонны тоже сыпались бойцы, их оказалось очень много, что явилось неприятной неожиданностью для бандеровцев. Заработал наш пулемет, усердно подстригая придорожные заросли. «Обходим справа», — приказал капитан. Наша группа махнула в кусты, бежал я, пригибаясь чуть ли не до земли, и в душе горел радостный азарт. «Ну что, твари, не ждали, а мы пришли?» Бандеровцы наивно рассчитывали снять охрану внезапным шквальным огневым налетом, прикончить или пленить больших начальников, завладеть деньгами и уйти обратно в леса. Только никуда теперь вы не уйдете, потому что это вы попались в ловушку, а не мы. В небе загудел моторами разведывательный самолет Слудского аэродрома. Да, у нас сегодня все серьезно и масштабно. Мы перемахнули через канаву, огораживающую лесок, скатились в небольшой овраг, Тянущиеся в чащу, увидели группу из десятка разношерстно одетых бандитов, кто в серой военной форме, кто в пальто и фуфайках. И мне не требовался бинокль, чтобы сначала почувствовать, а потом и рассмотреть. Зверь там. Не спутаешь его ни с кем. Слишком характерная фигура, слишком знакомые угловатые движения. Он прятался за тушами своих телохранителей из числа самых отпетых и опытных боевиков — к тому же вооруженных автоматическим оружием. — А кто с ним еще? — Вот сюрприз. Ближнее окружение главаря. Похоже, ринулись на вылазку всем скопом, понадеялись на сладкую поживу и легкую победу. А я, глядя на эту компанию, будто в школу вернулся. Он химик, обучавший нас точным наукам и национализму. Вон мой школьный недруг и соперник в сердечных делах — Купчик, А теперь ненавистный враг, подло погубивший Арину только оглобли не видать. «Огонь!» — приказал капитан. Большую часть охраны смело сразу. Особенно хорошо поработал наш пулеметчик. Телохранители до последнего старались прикрыть звера и его ближайших соратников своими телами. И ведь прикрыли, дали возможность увеличить дистанцию. Черт, автомат для дальнего боя не слишком хорош, тем более ППШ. Но я все же прицелился и без особой надежды рубанул попытавшемуся скрыться в зарослях химику. Мне показалось, что он вздрогнул, но не упал. Зараза такая, а только припустил еще быстрее. Ничего, догоним, возьмем, не упустим. Буду гнать зверя по лесу хоть до Польши или до Австрии. Я уже был рванулся вперед на всех парах, но вместо этого пришлось резко шлепнуться на землю, пропуская над головой пули. Прошляпили мы приличную группу бандеровцев, зашедшую нам справа. Капитан споткнулся, рухнул, держась за простреленную ногу. Мы начали палить в ответ. Стреляли по нам враги отчаянно и бестолково. Матерились, снова стреляли, и сами не заметили, как наши им самим зашли в тыл. Потом послышались вопли «Сдаюсь! Тут же не возьмете курвы!» Общими усилиями положили мы и этих, но свое черное дело они сделали. Дали возможность уйти главарям. Ничего, далеко не уйдут. Им везде приготовлен теплый прием потому как мероприятие организованы масштабные, задействованы все возможные силы и средства. То, что зверь клюнет на разложенную нами в капкане наживку, у меня сомнений не было. Разум прихлопнуть столько шишек — это большой искус, а тут еще крупная сумма денег, боеприпасы. Также сработал и расчет, что зверь пойдет на дело сам. Даже не столько из желания лично пристукнуть важных большевистских начальников, сколько из-за опасения, что под шумок Его шайка растащит все деньги. Вороватый нрав своих соратников атаман знал отлично. Три пишем, два в уме, еще пять на карман. Тут присмотр нужен. Притом он не только сам пошел, но и все свое окружение прихватил. Прикинув расчет силы, получив согласие руководства, мы через Клару Стасько, не подозревавшую, что она у нас на крючке, слили бандеровцам информацию о готовящемся выезде больших начальников. Притом в приказе коменданта по обеспечению выезда, который ей подсунули, были четко расписаны силы и средства, взаимодействие с НКВД, маршрут движения колонны. Так что Звиру оставалось только выбрать место для засады. И выбрал именно то, на которое я со своим партизанским опытом и подумал. На въезде в лес. Удобно, все простреливается, есть где затаиться, отличные пути отхода. Бандеровцы планировали гранатами и пулями сделать из машин сита, забрать все нужное и уйти. Вот только наткнулись на машины-ловушки вместо обычного транспорта. Трофейные «Татра» и «Мерседес» использовались с немцами в свое время в борьбе с партизанами. Укрепленные днища, пуленепробиваемые стекла, броня корпусов, мощные двигатели, а в грузовике еще и бойницы для пулеметов и автоматов, которые распахиваются в нужный момент — и дают отличный, чуть ли не круговой сектор стрельбы. Эти прекрасные машинки пылились в спецгараже областного НКВД, пока не пригодились. И легковушка М1 из той же категории, только нашего производства. Так что бандеровцы вместо обычных жестянок нарвались на настоящую бронетехнику, которой и пулеметные очереди, и гранаты нипочем. Зато в этих машинах вместо секретаря обкома, военкома и их приближенных — Ждали своего часа опытные и отлично вооруженные бойцы. Они сразу положили ядро банды. Часть бандитов, поняв, что дело пахнет керосином, в панике двинула в леса. Только и там их не ждало ничего хорошего. Туда нагнали поисковые группы ВВ и погранвойск в таком количестве, что выйти из района стало большой, и практически нерешаемой проблемой. Главная опасность при подготовке операции заключалась в том, что враг уловит нашу активность и насторожится, ведь во всех населенных пунктах у него есть осведомители. Но надо отдать должное военным, провели они перегруппировку и рассредоточение настолько филигранно, что бандеровцы ничего не заподозрили. Теперь националистов отлавливают и добивают. На месте мы положили под полусотню бандитов, вот только одно расстраивало, звера среди них опять не было». «Заколдованный!» — покачал я головой, когда мы с Розовым подбивали промежуточные итоги. «Опять ушел!» «Не надо мистики и мракобесия, Ваня!» Розов, как всегда, не терял оптимизма. «Может, еще найдется!» Но весточки о том, что Звир задержан или уничтожен, мы не дождались. Зато вскоре нашли химика. Мы тут же выехали на место. Приближенный Звира лежал с несильно опасной, но глубокой раной на бедре. «Это от меня ему привет!» и с куда более серьезной дырочкой в голове. Бросились в глаза следы близкого выстрела в голову. Металлизация, порох. Не стали тащить с собой. Розов бесцеремонно пнул труп носком сапога. «Сам зверь добил», — сказал я. «Другим бы не позволил». Действительно, раненый — это абуза. Тащить на себе тяжело. Оставлять НКВД нельзя. Слишком много знает. Сзади враги на пятки наступают. Напрашивается простое решение. «Извиняй, химик, старый друг, но вот тебе пуля в лоб».